Поиски Шаяны Эмма больше не могла сидеть на месте. Она решила, что обязана найти Шаяну. Ее друзья Том и Мел уверяли ее, что она напрасно сходит с ума, а Кельвина во время их редких встреч совершенно не трогали ее страхи. — Дорогая, я же говорил тебе, — сказал он, — придурки, это наш бизнес. Ты ни в коем случае не должна позволять им нервировать тебя. Эмма и сама понимала, что ее навязчивый страх ни на чем не основан. — что ее состояние напоминает паранойю, потому что чем больше она думала об этом, тем большую тревогу испытывала, но страхи не исчезали. Она боялась Шаяны и просто ничего не могла с этим поделать. — Я думала, что это она, жертва, — говорила Эмма Кельвину. — Но оказывается, что жертва — я. Я не могу выкинуть ее из головы, я должна прекратить это. — Ну, хорошо, — сказал Кельвин. Иди, шпион за ней, если нужно. Она работает где-нибудь в магазине. Они все оттуда. Шаяна утверждала, что ей некуда идти. Эмма решила выяснить, что именно девушка хотела этим сказать, и встревожилась, обнаружив, что Шаяна на самом деле ушла в никуда. Выбежав из поп-школы в слезах, она просто исчезла. Эмма отправилась в офис Келоник ТВ и попросила приятеля найти бланк заявки Шаян. Через несколько минут она снова смотрела на четкий детский почерк, который изначально привлек ее внимание во время этапа открывания конвертов. — Я так сильно хочу этого. Я — это я. Шаяна, как и требовалось, указала адрес и номер мобильного телефона. Сначала Эмма попыталась позвонить, а на не имела, что скажет, если Шаяна возьмет трубку, но номер оказался недоступен. Городского телефона она не оставила, что само по себе не было подозрительным. Многие друзья Эммы пользовались исключительно сотовыми телефонами. Эмма решила, что должна поехать по адресу, который оставила Шаяна, а именно в Южный Кенсингтон. Она не знала, что будет делать, когда встретится с Шаяной, но решила, что станет беспокоиться об этом тогда, когда найдет ее. И если найдет. Оказалось, что адрес принадлежит маленькой и довольно дорогой частной гостинице. Ее сотрудники вспомнили Шаяну, которая останавливалась здесь на неделю несколькими месяцами раньше, но с тех пор они ее не видели. — Вот только на шоу номер один, — сказала дама за стойкой регистрации. — Мы так удивились, когда она там появилась. Хотя можно было догадаться, она в комнате все время пела, и ночью ее приходил спросить замолчать. — Вообще-то, мне казалось, она неплохо поет. Кельвину не стоило ее отсеивать.